Общаясь с людьми, мы должны постоянно помнить о том, что людям не свойственна логика. Люди — существа эмоциональные, подверженные предубеждению и подталкиваемые гордостью и тщеславием. Жестокая критика заставило чувствительного Томаса Харди, одного из лучших романистов Англии, навсегда отказаться от создания художественных произведений, а английского поэта Томаса Чаттертона критика довела до самоубийства. Бенджамин Франклин, будучи в молодости довольно бестактным, с возрастом стал настолько дипломатичным и настолько искушенным в искусстве общения, что его назначили американским послом во Франции. В чем же секрет его успеха? «Я ни о ком не говорил ничего плохого», — писал Франклин, «но зато всегда говорил все то хорошее, что мне было о ком-либо известно». Критиковать, осуждать и жаловаться может любой дурак. И большинство дураков так и поступает. Но понимать и прощать может только человек, обладающий характером и способный контролировать себя. «Великий человек проявляет свое величие, — писал Карлейль, — через свое отношение к малым мира сего». Боб Гувер, известный летчик-испытатель и постоянный участник авиационных шоу, вернулся домой в Лос-Анджелес после выступления в Сан-Диего. Как написал журнал «Реальные полеты», на высоте 300 футов у его самолета отказали оба мотора. Искусно маневрируя, пилот все же сумел посадить машину. Самолет был полностью разбит, но никто из зрителей не пострадал. Сразу же после экстренной посадки Гувер бросился проверять топливо. Как он и подозревал, самолет времен Второй мировой войны с пропеллером заправили топливом для реактивных самолетов, а не керосином. Вернувшись на аэродром, он попросил показать ему механика, готовившего самолет к выступлению. Молодой человек был в ужасе от совершенной им ошибки. Слезы заструились по его лицу, как только он увидел гувера. Механик только что погубил дорогостоящую машину, и чуть было не стал причиной смерти трех человек. Можете себе представить гнев Гувера. Никто бы не осудил этого гордого и не сдержанного пилота, если бы он стёр молодого механика в пыль. Но Гувер не стал ругать механика. Он просто положил свою тяжелую ладонь на его плечо и сказал, «Чтобы убедить меня в том, что вы никогда больше не совершите подобного промаха, Вы должны подготовить мой самолет к завтрашнему выступлению.